Глава 3. Мы познакомились с Мэтью в приюте Святой Эстонии. Он, как и мы с Олли попал туда, потому что тоже остался сиротой. Его отца улечили в растрате и бросили в долговую тюрьму, где тот умер из-за обострившейся чехотки, бича острова Хок. Мать Мэтью долго не прожила, как, впрочем, и наша. После смерти родителей двенадцатилетнего Мэтью забрал к себе дядя, живший в одном из рыбацких поселений на севере острова. Но, по словам моего друга, дядя много пил, а по этому делу лупил его чем ни попадя. Впрочем, продолжалось такое не слишком-то долго. Где-то через год горький пропойца случайно упал с причала в зимнее море. Нет, выплыть он уже не смог. Именно тогда Мэтью и угодил в приют. Проданного дядиного имущества как раз хватило, чтобы оплатить пару лет там пребывания. Там мы и подружились. Мэтью было тринадцать, а мне двенадцать, и мы оба не сразу смогли примириться с царившими в приюте строгими порядками. Однажды оказались среди наказанных сестрой Инноренцией и разговорились. Затем Мэтью Почему-то решил, что раз он старше и вообще мужчина, то будет защищать нас Солли, хотя до этого я вполне справлялась совсем сама. Никому не давала нас в обиду, потому что приютские нравы жестокие, и там каждый сам за себя. Но мне повезло. Я родилась с магическим даром и к этому времени умела худо-бедно его применять. Впрочем, моей магии пока что хватало только на то, чтобы нас с братом обходили стороной. И, к моему величайшему сожалению, моих умений оказалось недостаточно, чтобы помочь Олли справиться со своей болезнью. Именно поэтому через два года я сбежала от строгих сестер Святой Эстонии. Не одна, а вместе с Мэтью. Он не выдержал приютских порядков и суровых наказаний за любую провинность. А я? Мне срочно нужны были деньги на лечение брата. потому что я совершенно не была согласна ни с матушкой-настоятельницей Теллинией, ни со старшей сестрой Инноренцией, заявивших, что жизнь Олли в руках богов. Потому что она, эта самая жизнь, грозила вот-вот оборваться. Олли уже больше года не получал своего лечения, и ему было настолько плохо, что он даже не мог ходить, не хватало на это сил. Его поместили в лазарет, но там ему... не становилось лучше. Наоборот. Вскоре брата перевели в палату, которую я знала, клали только умирающих, потому что она была расположена ближе всех к часовне, к богам, которым мы молились по пять раз на дню. Но Олли ничего не помогало, ни молитвы сестер, которыми они пользовались вместо лечения, не то, что я почти перебралась жить в ту самую часовню целыми днями, простаивая у образов. Олли давно уже метался в горячечном бреду, все реже и реже приходя в себя, а я, я не знала, как ему помочь, потому что магический дар сжигал его изнутри. Когда папа был еще жив, мы не сталкивались с подобной проблемой. Отец, высший маг, сам контролировал происходящие с Олли магические процессы. Со слов папы выходило, что и я унаследовала похожий дар, Но мне каким-то образом удалось с ним совладать, а брату – нет. Возможно, потому что его был значительно сильнее моего. Потом, когда отца не стало, а Олли снова заболел, мы с мамой вызвали магистра Гундерсона из Вильмского магического доктората. За лечение тот попросил с нас три сотни дукаров. Уже тогда мне показалось это ужасной суммой. Но сейчас, когда у меня не водилось ни единой монетки, я была на грани полнейшего отчаяния. Понимала, что даже если я сбегу и подамся просить милостыню к храму всех богов, отбив себе место у тамошних завсегдатаев, таких денег мне никогда не собрать. Или если я приду на порог того самого доктората и упаду магистру Гундерсону в ноги, это тоже ничего не изменит. «Единственный высший маг Вильме. Зачем ему помогать кому-то бесплатно?» Именно тогда Мэтью сказал, что знает человека, который даст мне нужную сумму. Правда, этого человека разыскивают все жандармы Вильмы, но деньги у него водятся. И еще, что я его заинтересовала, поскольку ему нужен свой маг. И я не стала ни о чем спрашивать. Например, каким образом он, приютский мальчишка, познакомился с тем самым человеком, которого разыскивают жандармы, или почему Мэтью ему обо мне рассказал. Мне было все равно, за что его искали, как я не стала говорить, что маг из меня никакой, вернее, почти такой же, как и из Мэтью. Все, на что я была способна, лишь на несколько слабеньких боевых заклинаний. Ах да, еще магические светлячки, они выходили у меня на отлично. Но в тот момент я была готова занять денег у кого угодно, да хоть у всех демонов из преисподней, лишь бы спасти своего брата. Именно поэтому, поцеловав давно уже лежавшего без сознания Олли в пылающую щеку, я не стала раздумывать ни секунды. Очень скоро с Мэтью покинули приют, выбравшись за обносившую его высоченную каменную стену через подкоп со стороны огородов. Оказалось, там был лаз. о котором Мэтью знал уже давно. Именно так мальчишки тайком попадали в город, посещая заведения, при упоминании о которых сестра Эноренция бы залилась краской, а потом бы заставила их неделю стоять на коленях на холодном полу часовни. Тем же вечером я явилась к магистру Гундерсону, сжимая во вспотевшей ладони 350 дукаров, сумму за лечение и доплату за срочность, чтобы тот, не теряя ни секунды, тотчас же отправлялся к Оливеру Дорсетту в приют Святой Эстонии. Именно таким образом Олли получил еще два года жизни, купленные на деньги хорошего Готфри. Тот одалживал мне их два раза, а мы с Мэтью остались в братстве голодных, потому что назад под строгие очи сестер Святой Эстонии путь мне был заказом, а мой друг в любом случае не собирался возвращаться. Через какое-то время Мэтью стал полноправным членом банды, но меня это не коснулось. Нет, сказал Готфри, он не станет заставлять меня напрямую нарушать законы и грабить бедных жителей острова. На эту работенку у него найдутся свои ребята. Я была нужна ему совсем по другому поводу. В мои обязанности входило ставить магическую защиту на его логово в черных скалах. Именно там банда хранила награбленное, и именно там Готфри и его люди прятались от жандармов и конкурирующих банд. Я должна была оставить магические ловушки и секретные маячки, чтобы обнаружить врагов еще на дальних подходах и чтобы в случае опасности банда успевала бы скрыться, уйти по длинным темным подземным тоннелям и затеряться среди неприступных скал. Еще я следила, чтобы его люди, возвращавшиеся из города, не принесли на себе магических меток, по которым можно было отыскать то самое логово, по мне оказавшееся намного уютнее приютских келей. В последний год своего пребывания у Готфри я стала еще и лечить его людей, потому что делать это больше было некому, а у меня все-таки магический дар и еще книги, которыми меня старательно снабжали, и я... очень старалась. Сама хотела этого больше всего на свете, как можно скорее осознать свою магию и научиться ею пользоваться. Прекрасно понимала, что очередной год пролетит слишком быстро, и мне снова понадобятся те самые три сотни дукаров для Олли. Брать деньги взаймы у Готфри мне не хотелось, потому что я надеялась отдать главарю свой долг, но время неслось вперед, а я так и не разобралась. Моих магических умений все равно не хватало, поэтому Готфри снова одолжил мне нужную сумму. Впрочем, через полгода его с несколькими парнями поймали во время дерзкого ограбления. Они угодили в тюрьму, причем надолго, а оставшиеся на свободе остатки банды спешно покинули логово. Боялись, что за ними придут, поэтому, разделив добычу, разбежались кто куда. Я ушла вместе с Мэтью. Он нашел нам заброшенную хижину в том самом рыбацком селении, где когда-то жил со своим дядей. Сперва я думала остаться в Вильме, в старом доме моих родителей, откуда пропали все папины книги и тетради. Но Мэтью сказал, что нас там быстро найдут, поэтому мы прятались в рыбацкой деревушке. Мой друг где-то пропадал с утра до ночи, а я, я пыталась помогать местным». за еду для себя и Мэтью, и еще не впасть в полнейшее отчаяние, потому что денег у нас не было, а Олли очень скоро снова потребуется магическое вливание. Именно там, в той самой хижине, я узнала от Мэтью, что на Хокке появился новый губернатор и что он наш с Олли дядя, а через пару месяцев и то, что Мэтью отправляется в столицу один, без меня. Оказалось, Моему другу якобы пришло письмо от дальнего родственника в столице. Оно ждало Мэтью в приюте, куда он время от времени заглядывал, чтобы получить благословение матушки-настоятельницы Телинии. На это я удивленно вздернула бровь, но промолчала. Ну что ж, хочет врать, пусть врет дальше. И Мэтью продолжал самозабвенно сочинять. Со слов выходило, что матушка Телиния... отдала ему то письмо вместе с небольшой суммой на билет. Послание Мэтью, конечно же, мне не показал, заявив, что прочел его сам. На это я усмехнулась, потому что из Мэтью был тот еще чтец. Затем он заявил, что уже все решил. Причем не только решил. Мэтью купил билет на корабль, который отплывал на следующий вечер. Нет, он не собирался меня бросать. Наоборот, хотел оставить мне немного денег на первое время, и обязательно за мной вернуться, как только устроится в Стэнстеде. Да-да, он собирался начать новую честную жизнь в столице, потому что там куда больше возможностей, чем на забытом богами острове Хок. На это я пожала плечами и пожелала ему удачного пути, потому что даже если бы Мэтью и предложил мне отправиться вместе с ним, я бы все равно отказалась. Брату снова было плохо, и я тоже для себя все решила. Я собиралась отправиться на поклон к дяде. Так мы и расстались. Мэтью, попытавшись поцеловать меня на прощание, заявил, что скоро за мной приедет, после чего отправился покорять столицу, и я не видела его целых два года. Мы же с Олли явились в дом лорда Корнуэлла. И вот теперь я тоже прибыла в столицу. Зеленая, вернее, уже просто бледная. Именно такой я, Отражалась в многочисленных стеклянных витринах магазинов, а еще судорожно сжимавшая ручку сакваяжа и выглядывавшая тех, кто мог бы помочь мне разыскать мэтью. Мне мало верилось в то, что мэтью, прибыв в Стенстед, нашел своего родственника и встал на путь добропорядочного гражданина. Уверенно, он бежал от закона на хокке, потому что у Вильми ему могла грозить тюрьма, поэтому он решил попытать счастье здесь. На этих широких, мощенных улицах в нашем городе была лишь одна ведущая от дома губернатора Кратуши, среди толп людей, огромных домов и... да-да, я их все-таки увидела. Обомлела, уставившись вслед пронесшемуся мимо меня порыкивающему экипажу, ехавшему без лошади. Держась за медную ручку, им управлял важный господин в черном котелке. от экипажа несло гарью и странной магией, и я завороженно уставилась ему вслед. Нет, не господину, а механической повозке. Затем, опомнившись, отправилась дальше, и мой путь лежал к городскому рынку. Еще перед самым прибытием в столицу я решила найти братство голодных. Для этого мне нужно было разыскать мальчишек-беспризорников, живущих на улицах и знавших всех и вся о тех, кто стоял по другую сторону закона. Они-то и могли мне помочь найти Мэтью. Поэтому шагала по улицам, иногда спрашивая дорогу. В тайне радовалась тому, что рынок находился не слишком далеко от порта, одновременно поражаясь огромным толпом. Наконец дошла, ужаснулась еще большей толпе, после чего, немного постояв и придя в себя, свернула к цветочным рядам. Прошлась вдоль лотков с горшками и с срезанными цветами, вдыхая сладкие ароматы и не забывая внимательно поглядывать по сторонам. Потому что покупающий цветы мужчина довольно часто бывает рассеян. Он куда больше думает о даме сердца, чем о том, что ему стоит стеречь свой кошелек. Именно в такие моменты обворовать его проще простого. Так говорили мне промышлявшие у пары вильмских цветочных лавок мальчишки-карманники. делясь своей наукой, пока я затягивала их раны магии, Но то время осталось в далеком прошлом. Сейчас же продавцы вовсю нахваливали передо мной свой товар, а один из цветочников даже сделал мне комплимент, сказав, что такой красавице он подарит любой букет со своего лотка. Но я лишь покачала головой и пошла дальше. Мне было не до цветов и не до ухаживаний. Время близилось к полудню. Я прекрасно понимала, что должна была как можно скорее отправляться во дворец, и поиски Мэтью больше не казались мне такой уж хорошей идеей, особенно когда вокруг не следа братства. Но стоило мне подумать о том, что надо выбираться с рынка, как я заметила двух мальчишек, лет десяти-одиннадцати, босоногих, чумазых и порядком оборванных, ловко шнырявших среди лотков, выглядывая будущую жертву. замерла а затем отошла в сторону решив за ними понаблюдать оказалось я ни в чем не ошиблась работали здесь по тому же принципу что и в вильме один из воришек ловко подрезал с пояса важного господина с недовольным видом рассматривавшего фрезии кошелек а второй прохаживавшийся неподалеку кинулся на утек отвлекая и пострадавшего успевшего хватиться пропажей и двух жандармов тут же засвистевших в свистки. Жандармы кинулись следом за вторым мальчишкой, требуя у него немедленно остановиться. Но я знала, что они все равно его не догонят. А если вдруг и догонят, мало ли, опутают его магией, то все равно ничего не найдут, потому что тот ничего не брал. Почему бежал? Просто бежал. Испугался жандармов. Вон какие они страшные. Но сперва нужно было его поймать. Я же... Несмотря на поднявшуюся суету, отправилась ловить первого, ловко поднырнувшего под лотки с розами и теперь оказавшегося в соседнем ряду от меня. Это было мне только на руку, и очень скоро я встала у него на пути. Погоди-ка, дружок! сказала ему, воровать нехорошо. Он дернулся было в сторону, но я тут же закончила. Но неисповедимы пути богов, которые привели нас в братство голодных. После чего. По-особому скрестила пальцы, понадеявшись, что знак столичного братства ничем не отличается от того, которым мы пользовались в вильме. Не ошиблась, и ненависть, промелькнувшая на лице мальчишки, сменилась любопытством. — Значит, из наших? — спросил он недоверчиво, когда мы остановились у стены здоровенного каменного амбара, решив уйти от толпы. — А по вид не скажешь, похоже на леди. «Торгуешь собой для богатых?» – покачала головой. «Нет, собой я не торгую. Я маг», – пояснила ему, решив не вдаваться в подробности. «И что тебе надо, маг?» – поинтересовался он. «Свен меня зовут». На это я сказала ему, что ищу в Стэнстеде одного человека. «Мэтью, Мэтью Пирс. Он из Вильмы, с самого севера Аранделла». Когда-то его звали Мэтью Ловкие Пальцы. Думаю, ты можешь его знать. Скорее всего, он сейчас в братстве. В глазах мальчишки что-то промелькнуло, и я решила, что нисколько не ошиблась. Мэтью здесь, в Стэнстеде. Только Свен не спешил в этом признаваться. Понятия не имею, заявил мне. Ты его знаешь, кивнула я. И ты кое-что ему передашь. Вот, возьми. У меня есть четыре дукара. Судя по его насмешливому взгляду, мне стоило убрать подальше свои деньги и не позориться. Скажи ему, что агата приехала в столицу, вздохнув, попросила я, и еще, что я буду во дворце, если, конечно, меня оттуда не выставят. А если выставят, тогда я. Я буду где-нибудь здесь, потому что идти мне больше было некуда. Свен взглянул на меня с любопытством. Может, передам, заявил мне. привычными словами братства. «А может и нет!» «Может, еще свидимся!» «А может и нет!» На это я кивнула. Собиралась было попрощаться и уйти, но внезапно заметила, как Свен напрягся. Похоже, увидел кого-то в толпе, и его лицо искривилось в недовольной гримасе. Я тоже посмотрела, но все было тихо. Ни жандармов, ни королевских магов, лишь людская разноцветная толпа текущая, одновременно в разные стороны, разодетые горожане, среди которых я внезапно заметила еще двух мальчишек-беспризорников. Да-да, как раз в том самом ряду с фрезиями, где Свен со своим подельником обворовали важного господина. «Конкуренты?» – спросила я с любопытством, потому что другого объяснения резкой перемене его настроения у меня не было. «Какие же они конкуренты, богатые идиоты!» заявил тот с презрением. «Притворяются нашими. Вот, даже одежду где-то раздобыли. Но слишком уж чистенькие. Наверное, даже моются каждый месяц». На это я украдкой вздохнула, потому что Свену тоже не мешало бы помыться. Его месяц давно уже истек. «Как-то сюда уже приходили, даже знак показывали», добавил он. «Но неправильно показывали». Патрик им сказал, чтобы они убирались, и что если мы их еще раз увидим, им уже не жить. Судя по всему, богатые идиоты не послушались, и Свен собирался с ними разобраться. А как разбирались на улицах, я прекрасно знала. Много раз затягивала магии на живые раны, но не всегда успевала. Не надо, покачала я головой. Погоди, Свен, не стоит! Если они богатенькие, их только тронь. Сразу же набежит толпа жандармов. Его лицо искривилось в презрительной гримасе, и я поняла, что его не убедило. «Послушай меня, я ведь маг, и я чувствую, что на них стоят магические метки. Значит, их родители или опекуны за ними приглядывают, чтобы чего не вышло». На это Свен поморщился, заявив, что про метки-то он и не подумал. Но он быстро бегает, так что поймать его все равно не успеют. Знаешь что, давай-ка я их отсюда уведу и разумно объясню, чтобы они здесь больше не появлялись, сказала я. Ты прав, нечего им здесь делать. И раньше, чем Свен ответил, отправилась через толпу к мальчишкам возраста, как мой Олли, похожим друг на друга, как... Это были братья-близнецы, попавшие по своей глупости в огромные неприятности. Настолько неприятные, что у меня были серьезные причины опасаться за их жизнь. Они не были никакими конкурентами, решившими отнять у Свена и Патрика их денежное место. Мальчишки нисколько не походили на членов братства голодных, хотя пытались себя за них выдавать. Мне показалось, они следили за дерганным типом с бакенбардами, но следили неловко, и тот давно уже понял, что за ним хвост. Шагал, недовольно оглядываясь, а потом кинулся куда-то вбок. Близнецы попытались было его догнать, но им не удалось, потому что я встала у них на пути. Они ринулись было в разные стороны, но я схватила одного за плечо, а перед вторым выставила магическую стену. «Сейчас же остановитесь!» – заявила им. «Все в порядке, милая леди!» Рядом с нами моментально возник жандарм в черном котелке. «Это еще кто такие? Воришки?» «Нет же!» улыбнулась ему, стараясь, чтобы вышло не слишком фальшиво. Это мои непослушные племянники, господин жандарм. Вот же проказники. Переоделись в тряпье и снова сбежали из дома. Но я им сейчас задам. О, может, вы хотите проверить мои документы? Я леди Корнуэлл. Документы мои жандарм рассматривать не захотел, бросив на нас, Подозрительный взгляд ушел, но он сказал, что будет рядом, и если что, я могу позвать его на подмогу. Поблагодарив его, я уставилась на двух темноволосых мальчишек с ярко-синими глазами и веснушками на вздернутых носах. Причем нос у одного был немного поцарапан. Они тоже смотрели на меня с крайне недовольным видом. Тебя наш брат послал? спросил поцарапанный. Вообще-то меня никто не посылал, ответила ему. А затем добавила, потому что они засобирались было снова сбежать. Стойте и не дергайтесь, скажу вам сразу: Ищейки из вас так себе. К тому же я не знаю, кто именно показал вам знак братства, но либо вы, бездари, и не смогли выучить его правильно, либо этот человек серьезно вас надул, а братству такое не нравится. Поэтому вы чуть было не угодили в серьезные неприятности, из которых я пытаюсь вас вытащить». Вернее, неприятности поджидали их за углом того самого амбара, смотрели на них с грязными и недовольными лицами, потому что к Свену присоединился еще и Патрик. Близнецы нахмурились. «Как то знак неправильный?» спросил у меня непоцарапанный. «Смотрю, я привлекла ваше внимание», отозвалась я со смешком. «Но у меня есть для вас еще одна новость». которая должна привлечь ваше внимание намного сильнее. Я вижу, как пульсируют на вас магические метки. Тот, кто их поставил, мальчишки растерянно переглянулись, уже идет по вашему следу. Он совсем близко и будет здесь через несколько минут. В таком-то я разбиралась не зря два года, стерегла вход в логово Готфри. Судя по всему, вам все-таки придется вернуться домой, откуда вы сбежали». «Откуда ты знаешь, что мы сбежали?» – поинтересовался поцарапанный. «Кажется, у них была такая манера задавать вопросы. По очереди. Может, у нас нет дома?» «И почему мы не заметили меток?» – вступил в разговор его брат. «Ведь мы же смотрели». «Потому что вы плохо смотрели. К тому же вы плохо подготовились. Это ваша одежда. Где вы ее взяли? Она никуда не годится. Выменили у сына конюха». признался второй без царапины. «Почему это она никуда не годится?» «Она слишком чистая», — усмехнулась я, «как и ты со своим братом. Мальчишки были домашними, ухоженными, с аккуратно подстриженными волосами и без въевшейся грязи под ногтями. Никакого отношения к братству голодных они не имели». «А ты можешь снять метки?» — поинтересовался первый. «Может, и могу». пожалуй, я плечами. А может и нет. Но Зачем мне это делать? Вас едва не прикончили в подворотне, так что наказание вам не повредит. Их лица вытянулись. Кстати, зачем вы следили за тем типом? Признаваться они не спешили. «Я Том, а это Дэнни», вместо ответа произнес тот, что с царапиной. «Нас никто не различает, так что можешь звать нас как угодно». и мы будем отзываться, если, конечно, ты нас научишь знаку братства, и еще покажешь, как снимать магические метки. Очень привлекательное предложение, — отозвалась я. Только зачем мне это делать? Чтобы вы снова сбежали из дома? Вас что, обижают? Может, родители вас бьют? Пусть лица у близнецов были ясными, а глаза яркими, и братья явно ни в чем не нуждались, Это не отменяло факта, что даже в богатом доме жизнь могла быть невыносимой. «Наши мамы с папой умерли», – заявил мне Том. «Из родни у нас остался только старший брат и еще дядя». «Нет, они нас не обижают». «Они нас не замечают», – подхватил Дэнни. «Но мы-то все видим, и мы думаем, что против нашего брата снова готовится заговор». Мы с Томми подозреваем того с усами и бакенбардами. Мы сказали об этом брату, но тот лишь отмахнулся, а дядя сказал, чтобы мы не лезли не в свое дело, — насупился Том. — Потому что нас никто не замечает, — снова вступился Дэнни. — А этот тип, он секретарь лорда Маклахана, и он либо что-то знает, либо в этом замешан. Услышав имя Маклахана, одного из дядиных врагов, Я округлила глаза. До этого хотела попросить близнецов, чтобы они не говорили так быстро, потому что они и так уже задурили мне голову, но вместо этого выдавила. Ах, вот как! Потому что начала понимать, о каком старшем брате может идти речь, и еще, что это за дядя. Давай мы ее возьмем с собой, повернулся Том к своему брату. Она будет нашим третьим шпионом. Затем посмотрел на меня. Тебя как зовут? Агата, сказал им. Меня зовут Агата Дорсет, вернее, леди Корнуэл, а ваш старший брат он. Могла и не спрашивать, потому что у меня больше не осталось никаких сомнений. В Аранделе было три принца. Брайан, ставший правителем Арандела, пять лет назад после трагической смерти родителей, и его два младших брата-близнеца Томас и Дэниел. К одному из Стенвейв я прибыла на отбор, а с двумя другими столкнулась на улице, когда они следили за дерганным типом с бакенбардами, подозревая его в заговоре против своего брата. Уверена, это были всего лишь мальчишеские шпионские игры, хотя имя секретаря Маклахана заставило меня напрячься, а еще подумать, насколько же причудливы изгибы судьбы. Но они стали куда более причудливыми, потому что близнецы так и не успели ответить на мой вопрос. Дружно повернули головы и замерли с раскрытыми ртами. И я тоже решила посмотреть. Поэтому повернулась и сразу же увидела молодого темноволосого мужчину, приближавшегося к нам с крайне мрачным выражением на загорелом лице. Он выделялся из толпы и своим ростом, и ощущением уверенной властности, исходящей от его крепкой фигуры. и толпа покорно расступалась, давая ему дорогу. За ним шагали два мага, хотя и от того мужчины тоже шли сильнейшие магические вибрации. Но не это заставило меня застыть с раскрытым ртом. На миг мне показалось, что за непослушными близнецами явился сам король. Уж больно похожим оказалось лицо мужчины на то, которое взирало на меня с портретов в дядином доме два года подряд. Правда, волосы цвета вороного крыла были слишком длинными, собранными сзади в хвост. К тому же глаза у мужчины оказались синими. Это я разобрала, когда он подошел поближе, а вовсе не карими. Брайан Стэнвей на своих портретах всегда был изображен с короткой прической, но, мало ли, отрастил, а заодно и сменил цвет глаз, и сейчас явился на цветочный рынок, чтобы лично забрать своих младших братьев. От этой мысли мое сердце заколотилось в бешеном темпе. Неужели я нежданно-негаданно повстречалась с самим королем? А ладони моментально вспотели, и я чуть было не выронила саквояж. Но тут близнецы выдохнули разочарованно. «Дядя Джеймс!» И их лица искривились, словно мальчишки наелись кислых яблок. От него уже не сбежать, рассеянно сообщил мне Том, потому что дядя Джеймс самый лучший маг в королевстве. И я внезапно поняла, кто он, этот самый лучший маг в королевстве. Конечно же, это был Джеймс Стэнвэй, герцог Радкрафт, третий в очереди на престол, кузен короля, его ближайший советник и правая рука, тот самый, которому мне следовало отдать дядин свиток с доказательствами, проследив, чтобы герцог отнесся к ним со всей серьезностью. А еще он оказался самым красивым мужчиной из всех, которых я встречала до этих пор. Впрочем, я прекрасно понимала, что вряд ли могу вызвать у него похожие чувства. Да и зачем их вызывать, если я приехала на отбор к его двоюродному брату? Не ошиблась, потому что герцог, подойдя, мазнул по мне безразличным взглядом, склонил голову вежливым... приветствии, на что я, очнувшись и перестав на него пялиться, тут же изобразила поклон. Впрочем, Джеймс Стэнвэй уже с недовольным видом уставился на понурых близнецов, оглядел их с ног до головы, но ничего не сказал. Вместо этого перевел взгляд на мое, подозреваю все еще бледное после четырехдневного шторма лицо. «Леди Корноэл, выдавила я из себя, — раздумывая, что мне делать дальше. Быть может, раз выдалась такая оказия, сразу же наброситься на него с дядиными документами, отдать их здесь, на цветочном рынке, и дело с концом. Или же наоборот, будет лучше, если я тихонько растворюсь в толпе, пусть он сам разбирается со своими неугомонными племянниками. Это их семейное дело, и мне не стоит при этом присутствовать. Или же все-таки остаться? Глядишь, Они довезут меня до дворца, и мне не придется тащиться пешком под раскаленным солнцем на самый высокий столичный холм. Именно там располагался королевский дворец. И я решила, что последнее не стану никуда растворяться, но и дядин свиток тоже отдавать не буду. Вместо этого дождусь лучшего момента. К тому же меня не оставляло мысли, что собранные доказательства никуда не годятся. Тут герцог крафт Снова заговорил, и у него оказался на редкость приятный голос. Простите, моих беспокойных племянников, леди Корнуэлл. Подозреваю, они причинили вам порядком проблем. Сказав это, он картинно нахмурился, на что близнецы тут же заявили, что они ни при чем, вернее, они не сделали мне ничего плохого. Мы возместим вам ущерб, леди Корнуэлл, как материальный, если таковой был, так и моральный. который, подозреваю, достаточно велик», добавил герцог, вновь обратив в свой взор на племянников. «Неужели вы решили на этот раз поиграть в уличных воришек? И вам не стыдно?» На это близнецы тут же заявили, что им нисколько не стыдно, потому что они не собирались ничего воровать. «Нет же, они нисколько меня не побеспокоили. Встряла я в разговор, и ущерба никакого не было, милорд, наоборот». Несказанно воспитанные молодые принцы. На этот Джеймс Радкрафт взглянул на меня с большим сомнением. «Изволите шутить, леди Курноэлл? Или же это завуалированная попытка мне польстить?» На это я открыла рот, собираясь возмутиться, но тут заговорил Том. «Дядя Джеймс, а можно мы возьмем ее с собой?» произнес он с придыханием. «Она нам нравится», тут же подхватил Дэнни. «Дядя Джеймс, ну, пожалуйста! Можно она поедет с нами? Мы будем хорошо себя вести и не станем больше убегать!» Пообещал дядя Том, но тут же добавил, по крайней мере, целый месяц. На это герцог Радкрафт закатил глаза, а я решила подлить масло в огонь. «Да-да», — сказала ему, — «возьмите меня с собой. Всем будет от этого только польза. Принцы не станут убегать целый месяц. А я буду только рада, если вы довезете меня до дворца, потому что я... Не говори же, что у меня нет денег даже на извозчика. Потому что я приехала на королевский отбор. В синих глазах герцога промелькнуло удивление. Ах, вот как. Значит, еще одна невеста моего кузена. И он с легким любопытством оглядел меня с ног до головы. Невеста! Подтвердила я, догадываясь, какие выводы он мог сделать. но, признаюсь, не слишком-то завидно. На его твердо очерченных губах появилась едва заметная улыбка. Ледзи Корнуэлл», — протянул он, — подозреваю, это очередная шутка. Вашей красоте может позавидовать любая девушка во всех пределах Аранделла. И я подумала, что это, наверное, тоже шутка с его стороны, но все же поблагодарила герцога за комплимент. — Кстати, отбор начинается уже сегодня вечером, — намекнул он. — Судя по всему, вы не слишком-то на него спешили. — Все из-за шторма, — отозвалась я. Корабль, на котором я плыла, угодил в страшнейшую бурю. На какой-то миг мне даже показалось, что сам Эмгу не хотел, чтобы я приезжала на этот отбор. Но потом он передумал, — усмехнулся Джеймс Стэнвэй. Впрочем, его лицо тут же приняло сочувствующее выражение. «Мне жаль, что ваше плавание было не из приятных, леди Корнуэлл», произнес он, и мне показалось, что герцог говорит искренне. «Эмгу все же передумал», кивнула я, «но далеко не сразу, поэтому я прибыла в столицу на день позже, и еще весь мой багаж сейчас со мной». Он с удивлением взглянул на мой саквояж. «Все остальное погибло», добавила я твердо. отправилась на морское дно, но я надеюсь, что хотя бы рыбы неплохо повеселились, заполучив мои платья и украшения. Они устроили там бал, засмеялись близнецы, и я покивала, заявив, что, наверное, так оно и было. «Очень, очень досадное происшествие, леди Корнуэлл», возвестил герцог, хотя я так и не поняла, поверил ли он мне или же нет. Но я надеюсь, что гостеприимность семьи Стенвеев сможет загладить те трудности, с которыми вам пришлось столкнуться по дороге в столицу. Начнем с малого. Я доставлю вас во дворец. Улыбнулся, и мое сердце заколотилось с удвоенной силой, хотя со стороны Джеймса Стэнвея это было всего лишь проявлением вежливости. Затем герцог взглянул на своих племянников и наказал им больше не дурить. На это принцы с энтузиазмом покивали, не спуская с меня глаз. Судя по всему, близнецы, как и я, были довольны подобным поворотом дел. Тут Джеймс Стэнвэй поманил нас за собой, и мы двинулись вдоль цветочных рядов к выходу с рынка, сопровождаемые магами в черном. Люди покорно расступались, провожая нас взглядами, и довольно скоро мы оказались возле поджидавшего герцога-экипажа. Признаюсь, по дороге я загадала, что мы пойдем порталами, потому что кузен короля был высшим магом. Я нисколько в этом не сомневалась, так как чувствовала идущие от него сильнейшие магические вибрации. Но мы ими не пошли. Я стала думать, что, быть может, у герцога Радкрафта окажется та самая самоходная повозка с железным двигателем, работавшим на пару и магии, и без лошадей. Но и эти мои чаяния не сбылись. Похоже, представитель королевской семьи предпочитал традиционный способ передвижения, потому что я увидела черную карету с запряженной в нее белоснежной четверкой и гербом с драконьими крыльями Стэнвэев на лакированном боку. Да и сам Джеймс Стэнвэй, на которого я украдкой косилась всю дорогу до кареты, чем-то напоминал мне того самого дракона. пусть разумные и благородные ящеры, которые когда-то умели сливаться с людьми в одно целое, давно уже ушли из Аранделла, отправившись в мир за гранью, но мне казалось, что герцог Радкрафт мог бы быть их гордым потомком. Но при этом еще и крайне обходительным, потому что помог мне устроиться на обитом бархатом сиденье и проследил, чтобы племянники заняли места напротив, затем сел рядом со мной. и приказал кучеру трогать, а сопровождающие герцога-маги устроились на запятках. Именно таким образом мы отправились во дворец.